Глава 14. До конца летнего сезона оставалась всего неделя. После празднования Дня труда дети вернутся в школы, а взрослые начнут копить выходные дни, чтобы потом использовать их во время детских каникул. Жизнь на острове затихнет, время замедлится до ноября, когда начнут съезжаться жители Северных Штатов стремящиеся переждать холода на теплом юге. Бриджит радовалась передышке и ждала ее с нетерпением. Она рассчитывала провести свободное время с Келленом и заняться с ним тем, что душа пожелает. Последние две недели подарили им восхитительные поцелуи украдкой днем и неукротимые порывы страсти ночами. Ее поражала сила собственных эмоций, Она и думать не думала, что увлечется своим работодателем, но случилось именно это. Она безудержно влюбилась. Это пугало ее, но вместе с тем она чувствовала себя счастливой, как никогда прежде. И хотя Келлен этого не говорил, она была уверена, что он чувствует то же самое. Об этом свидетельствовал каждый его взгляд, каждое прикосновение, выражение лица. В моменты их близости соединялись не только тела, но и души. Бриджет с улыбкой лежала на кровати, которая некогда была ее кроватью, потом перешла к нему и теперь принадлежала им обоим. С того вечера в Чарстоне они спали на ней вдвоем. Было только шесть утра, но Келлен уже проснулся и встал. Он сказал, чтобы она подождала его в кровати. Я обещал вернуться через несколько минут с сюрпризом. С тех пор, как Бриджит научилась быть непосредственной и раскрепощенной, она полюбила сюрпризы, особенно те, что преподносил ей Келлен. На днях, проснувшись утром, она обнаружила на тумбочке в вазе букет алых роз на длинных стеблях, добрых две дюжины. Запах от их бархатистых чуть тронутых увиданием лепестков, наполнял всю спальню. Позавчера он пригласил поужинать на остров своих мать и отчима. Бриджит полагала, что этим приглашением он решил наладить отношения и гордилась тем, что он первым протянул оливковую ветвь примирения. Но гордость сменилась изумлением, когда он стал настаивать, чтобы Бриджит поужинала с ними. Изумление же трансформировалось в эмоцию, вовсе не поддающуюся определению, когда Келлен представил ее не как управляющую отелем, а как свою подругу. Она улыбнулась, вспоминая, и нетерпеливо окликнула. «Почему ты так долго?» «Совершенство требует времени. Мне не нужно совершенство. Мне нужен только ты один». С этими словами она протянула руки и задела вазу с розами. Та прокинулась на пол вместе с цветами. Вода выплеснулась на прикроватный ковер и разлилась по полу. Фу, черт! Бриджит выдвинула ящик тумбочки, где лежала коробка с салфетками, и, схватив их в пригоршню, начала промокать воду. Потом выпрямилась, чтобы выбросить промокшие салфетки в корзину для мусора. Тут ее внимание привлек конверт из манильской бумаги, на котором было напечатано ее имя. Откуда он тут взялся? Что не она положила его сюда, это точно. Значит, Келин. Но зачем? Она взяла конверт и вскрыла его. И напрочь забыла о мокрых салфетках, стоило ей только посмотреть документ, лежавший внутри конверта. Она с трудом проглотила комок, сдавивший горло. Сердце пронзило острая боль. Нет, нет, это не может быть правдой. Но напечатано было все четко, черным по белому. Келлен собирался рассчитать ее. Через пару минут, которые показались ей вечностью, в дверях возник Келлен с подносом и провозгласил. Сюрприз, завтрак в постель. На подносе были тарелки с омлетом и свежей клубникой. Дымились две чашки кофе. В низенькой квадратной вазочке разовел маленький букетик маргариток. В смятении Бриджит даже не заметила, что Келлен стоит не опираясь на трость. В эту секунду она ощущала только мучительную боль в груди. «Ничего не скажешь. Такой вот сюрприз он ей преподнес». Он задумал уволить ее, а она тем временем все уговаривала себя не волноваться по поводу того, что он решит уехать или куда могут завести их быстро развивающиеся отношения. Но ей даже в голову не приходило, что он может остаться, а паковать вещи из них двоих придется ей. Разум подсказывал Бриджит, что не стоит торопиться с выводами. Но уязвленное сердце, которое только недавно начало исцеляться, заставило ее протянуть ему бумагу и спросить холодно. «А когда ты собирался удивить меня этим сюрпризом?» Он растерянно замигал. «Может быть, от того, что не сразу понял, о чем она говорит? Или же это доказывало, что он такой же, как Скотт, первостатейный лгун и манипулятор?» Но тут его лицо побледнело, и улыбка сменилась виноватым выражением. Бриджит сочла это ответом на свой вопрос и представила, в чем еще он мог обманывать ее. «Где ты это нашла?» — спросил он. «В тумбочке. Извини, что я вскрыла конверт. В конце концов на нем стоит мое имя. Бриджит, все не так, как ты вообразила». Он, сильно хромая, вошел в комнату. Кофе выплеснулся из чашек на поднос, когда он опустил его на кровать, на которой они этим утром занимались любовью. «Неоригинально», — подумала она, — «не насквозь фальшиво». «Это похоже на выходное пособие. Или ты скажешь, что это что-то совсем другое?» «Нет, это оно и есть». Когда я вернулся, то предполагал взять на себя управление отелем. Я не думал, что ты захочешь остаться, если лишишься части своих полномочий. Но я все равно собирался обсудить это с тобой. — Как мило, что ты оставил за мной право выбора, — процедила она. — Это выглядит некрасиво, я осознаю. Но все очень изменилось с тех пор. — Можешь поверить мне, что я составил этот документ уже много недель назад, задолго до того, как мы с тобой хотели поразвлечься, — с усмешкой подсказала она, хотя от собственных слов ей стало тошно. — Не говори так об этом, прошу тебя. — А как мне говорить? — резко спросила она. — Разве было что-то еще, кроме секса, с моим собственным боссом? «Между нами было и есть гораздо больше, чем просто секс», — воскликнул Келин. «Но ты мне лгал. Ты же не станешь отрицать». «Если я и лгал кому-то, Бриджит, то только самому себе. Когда наши отношения начали меняться, я сначала не решался поверить в свои чувства к тебе». Но она не могла больше этого слышать, не могла ему верить. «Все сводится к одному, правда, Келлин? Ты хорошо развлекся, и вот настало время отправить меня в Свояси. Она перевела взгляд на документы, но строчки поплыли перед глазами. «Кстати, ты не поскупился, щедро вознаградил меня за... мои услуги!» Она замолчала, борясь с приступом тошноты. Все волшебство и красота их отношений вдруг обернулись жалким, отвратительным фарсом. Она почувствовала себя полной дурой, потому что все ее внутренние наставления, в которых она уговаривала себя не придавать большого значения этому роману и просто наслаждаться моментом, оказались чепухой. Она полюбила Келина. И винить ей в этой глупости было некого. Бриджит бросилась вон из комнаты. Несмотря на то, что он несколько раз окликнул ее, она не могла оставаться там, не могла вынести новой лжи. Она уже была в дверях апартаментов, когда сзади раздался грохот, сопровождаемый ругательством. Но и это не остановило бы Бриджит. Однако вслед за этим раздался звук, заставивший ее замереть. Она на цыпочках вернулась назад через гостиную и выглянула в коридор. Керен лежал на полу лицом вниз у дверей в ее спальню. Он даже не пытался подняться. Он уткнул лицо в ладони, его плечи вздрагивали. Он плакал. «Керен!» Он вскинул голову, лицо его было мокрым, глаза красными. — Я думал, что ты ушла. — Я испугалась, что ты ушибся, — солгала она. — С тобой все в порядке? Он приподнялся на руках, повернулся на бок и сел. — Нет, Бриджит, со мной все плохо. — Я сейчас позову Джо. Но она не успела сделать и шага. Келлен протянул руку. — Мне нужна ты. Она проглотила слюну. Он уже говорил ей это. «Но ты сам захотел, чтобы я ушла?» «Никогда», — произнес он, не опуская руки. «Я понимаю, так может показаться из документа. Но его составили очень давно, в тот несчастный день, когда я побывал у ортопеда в чарстоне Она вспомнила, как он начал проявлять интерес к повседневной жизни отеля, как разговаривал с персоналом. «Ты хотел руководить отелем, удалив меня?» «Если бы ты не согласилась остаться...» «Да», — кивнул он. «Так хотел дедушка, когда завещал мне это место. Но Бриджит...» Продолжая игнорировать его протянутую руку, она спросила резко. «И когда ты собирался сообщить мне о своих планах?» Келлен закрыл глаза и опустил руку. «У меня не было на уме какой-то определенной даты. А потом я просто забыл об этом». Но речь шла о моем будущем. «Как же ты мог забыть такую важную вещь?» — воскликнула она, взмахнув перед ним бумагами. «Все дело в тебе, Бриджит», — произнес Келлен, усмехнувшись. И боль, сдавившая ее сердце, немного отпустила. «Из-за тебя я забыла о множестве вещей. Например, как злиться, отчаиваться и горевать. Ты очень многому меня научила». «Руководить отелем, например?» — спросила она, но уже без прежнего запала. «Поверить в себя. Не только принять свою жизнь такой, какой она стала, но и строить новые планы. И я действительно думаю о будущем, и это будущее связано с отелем!» Он помедлил. «И с тобой. Я люблю тебя». «Люблю?» — от этого слова у нее перехватило дыхание. «Ты ничего не говорил мне», — медленно произнесла она, — «потому что я до сих пор ни разу не любил. Я говорил это другим женщинам, но не испытывал ничего подобного. Я хотел убедиться, и я убедился, но... но что?» «Ты однажды уже любила, даже вышла замуж. Твой бывший муж тоже говорил тебе о любви, но это было неправда. Он сильно ранил тебя» заставил разувериться в себе. И я считал, что ты не поверишь просто словам, поэтому пытался показать тебе свои чувства. Бриджит снова сглотнула. Без сомнения, он был прав. Она не поверила бы одним только словам, даже самым убедительным. Но поступки говорили красноречивее слов и не оставляли места для домыслов. Келлен в самом деле демонстрировал ей, открывал свои истинные чувства в поступках разного масштаба. Как не похож был этот человек на того, подавленного, сломленного, поглощенного собой богатого наследника, сперва омрачившего ей жизнь своим появлением, своими указами и требованиями. — Ты любишь меня, — прошептала она, опускаясь на пол рядом с ним, — и с каждым днем все сильнее ответил он, придвигаясь к ней. «Скажи, что ты останешься. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом и чтобы Фауст Хаус стал нашим общим домом. Мы станем управлять им вместе. Мне не нужно будущее, в котором не будет тебя. Пожалуйста, скажи, что ты не уйдешь». Бриджит обхватила ладонями его лицо и принялась целовать влажные щеки. Последние осколки ее разбитого сердца вернулись на свои места и снова соединились воедино, окончательно. — Я никуда не уйду, Келин, никогда. Я тоже люблю тебя. И перед тем, как губы их соединились, прошептала — ты — мое будущее. Читала Ирина Веди